Глава шестнадцатая. Армия пряников. Загородное поместье князя Золотова. Это же время. Виконт и Соловьёв и Володин расположились в загородном поместье князя Золотова. Это было одно из многих поместьй Евгения Вениаминовича, и ничто не могло испортить день. Почти сразу после их отъезда Князь предложил вариант, как поставить точку с бароном, который действовал на нервы не только самому Золотову, но и Виконтам. Хотя в случае с Соловьевым и Володиным они больше опасались за свою жизнь, ведь это был один из последних шансов закончить войну. А если помнить о том, что произошло, когда они собрали все свои силы, опасение было абсолютно реальным. Сейчас же Виконты торжествовали. В загородном поместье находилась огромная армия князя Золотова, и его гости осмелели настолько, что решили послать убийц к двум девушкам, которые работали в гимназии и пекарне. Соловьёв и Володин помнили о предупреждении Фера, но решили положить огромный... болт на это. Что им сделает барон, когда за их спинами была огромная армия? Ничего. Не было у Фера ресурсов, чтобы пойти против Золотого князя. И всё же, пусть виконты не хотели этого признавать, они немного переживали за то, как пройдёт операция. Убийцы ещё не связывались с Соловьёвым и Володиным. Они не знали, чего ожидать от барона. А про его работников оказалось сложно что-то узнать. «Как думаешь, Володь?» — обратился Соловьёв к Володину. «Получится ли?» «Мы еще даже не знаем, что попросит за свою поддержку князь. Немного...» «Сыкотно!» Совсем не поаристократически ответил Володин, понимающий, глядя на своего друга. «Разделяю твои опасения. Надеюсь лишь о том, что сучки умрут, и это задержит барона хоть ненадолго. А там армию пошлем, чтобы окончательно разделаться с этой войной». Володин сжал губы. Денег не оставалось, и можно было лишь реально надеяться, что война скоро закончится их победой. А там они и доли Великопубского мясокомбината вернут, да и гимназию с пекарней получат в своё владение. Уж тогда дела пойдут в гору. Но до этого момента нужно было дотерпеть. «Ты прав, но князь Золотов щедр, ты так не думаешь?» Не мог молчать Соловьёв. Что он попросит взамен своей помощи? Хотя, лишь бы живыми выбраться, с этой армией все получится. Володин кивнул и встал со своего места, чтобы лично увидеть то самое войско, о котором они сейчас вели речь. В окне он видел полчища героев и военных, которые находились каждый на своем месте и были готовы приступить к полномасштабным действиям в любую минуту. Их не было ни в одной базе центразон, они были лично выращены князем Золотовым, подобно его зверюшкам-растениям, которые находились в оранжерее. Это была поистине огромная сила, против которой было сложно бороться. Да и любой здравомыслящий аристократ скорее подумает несколько раз, чем начать войну. Но исходя из всех событий, барон был явно не в ладах со своей головой. Да только у него должен был присутствовать инстинкт самосохранения. Против армии с самой передовой техникой он не пойдет. Что? Пока Виконт Володин мечтал об их победе, ему показалось, что за периметром стен поместья кто-то появился. В одиночку. А у его ног появились маленькие камушки. Очень много камушков, и все они шевелились. Володин не поверил своим глазам. Ему же не мерещилось из-за того вина Демифа, которое князь щедро дал Виконтам. Этот напиток сейчас был самым популярным в столице, и за каждую бутылку велась маленькая война, продуктовая. Виконт еще раз протер глаза, но картина одиночки на фоне почти ночного пейзажа не ушла. А потом он увидел, что странный человек поднял руку будто приказывая начать наступление. Маленькие камушки зашевелились, побежав в сторону стен загородного поместья князя Золотова. Пряня объявил всеобщую тревогу. Его воины оказались готовыми в подвале очень быстро. Я видел, какое количество пряников успел сделать за такой короткий период и даже удивился своей проницательности. Были и такие монстры, что превышали самого пряничного короля в 3-4 раза. Некоторые оказались завернуты в маленькие тряпочки и были очень похожи на ниндзя. Часть последних пряников из серии ядовитых стояли и разминали шеи, буквально всем своим видом говоря, что они опасны и к ним лучше не подходить. Пара воинов даже тащила какую-то катапульту, но пряня что-то им скомандовал, и они увезли ее обратно. И такое у них имелось. Удивительно. Что они собрались делать с катапультой? Себя пулять или же снаряды? А из чего тогда были снаряды? Нужно позже поговорить с пряней на эту тему. Даже королева сейчас находилась в подвале. Но она не планировала идти с нами, а лишь настраивала бойцов на войну. Но было видно, что королева тоже не прочь была бы отправиться с супругом но не хотела идти против авторитета пряни, который сказал ей, чтобы она оставалась в пекарне и следила за домами. Враги могли прийти и сюда. Закончив со всеми приготовлениями, я осмотрел свою почти тысячную армию и решил, что этого мало. «Придем домой, и я сделаю еще тысячу пряников, оставлю их в спорткомплексе. Там будет место для их развития». Да и комплекс находился слишком далеко от наших основных зданий, чтобы следить за ним круглосуточно. Так будут личные охранники. И это я не говорю о тех землях и домах, которые купил на аукционе. и вскоре тоже понадобится отдельная защита. Почти половина района принадлежала мне. Хоть там сейчас и были разные заведения, но по факту теперь я был крупным землевладельцем. Мне ещё предстоит решить, что делать со свалившимися на голову землями. дело опять собиралась целая куча. И это я не говорю про турнир, о котором мне ещё ничего не было известно. Но про него потом. Ассоциация не присылала никаких писем, так что придётся сначала разобраться с зарвавшимися виконтами, а потом и с золотовым. Не отправлюсь я на турнир, когда в моё отсутствие враги могли творить всё, что им только вздумается. Снова в душе поднялась злость, когда я вспомнил, что Ирина сейчас находилась без сомнения в моей комнате. А я ведь предупреждал виконтов, что нападать они могли только на меня. Но моему предупреждению не вняли. Так что время платить по счетам. А счетов накопилось достаточное количество. «Готовы?» — спросил Пряню, когда он подошёл ко мне, раздав своим воинам инструкции. Пряня поднял свою руку и отсалютовал мне. отсоры поди набрался. Уже узнал местоположение?» — спросил я Пряню, который до этого отправил следаков пряников, чтобы выяснить точное местоположение виконтов Соловьёва и Володина. Пряня кивнул и послал мне картинку, чтобы я понял, куда нам направляться. «Хорошо. Тогда погнали!» Рассмеялся я и переместил армию через тени на поле перед одним из загородных поместьй князя Золотова. А неплохо он устроился. «Когда я одержу победу, поместья же станут моими?» Звучало как план, и я буду его придерживаться. Армия разместилась вокруг меня, а я стоял в поле, смотря на большое четырехэтажное здание в окне мелькнула знакомая физиономия и я кровожадно улыбнулся пряня не подвел и нашел мне смертников я поднял руку вперед и засмеялся в ночи привлекая внимание своей армии пряники присели ожидая команды убейте всех холодно сказал я и они вступили в бой сорвавшись с места и побежав в сторону поместья никого не оставляйте в живых «Это приказ!» Пряня остался рядом, а я решил добавить щепотку остроты и вызвал теней, чтобы они параллельно вели свою охоту, но особо не вмешивались в ход войны. У них была другая задача. Пряники действовали слаженно. Было видно, что пряня нехило так поработал над их действиями. Пока одни пряники поднимались по стене, снимая дозорных, Гигантские долбили ворота, разбегаясь и врезаясь своими телами в двери. Те держались, но недолго осталось. Дополнительно я усилил пряников еще в подвале, чтобы потом не собирать крошку по полю боя. Так что ворота быстро сдались под натиском могучих пряничных великанов. Пряня стоял рядом и мысленно отдавал команды, руководя армией как оркестром. На территории особняка началась паника, но армия князя Золотова уже ничего не сможет сделать. Маленьких пряников было плохо видно в темноте, а против ядовитых не пойдешь убойными техниками героев, которые привыкли, что монстры были хотя бы размером с кошку или собаку. Да и пряники мастерски скрывались в темноте, вырезая большую часть людей. Через какое-то время мы пошли вслед за своей армией. Нам очистили дорогу, так что это больше было похоже на увеселительную прогулку. Если не обращать внимания на раздающиеся тут и там крики боли. Пряники, наконец, смогли разогнаться на полную мощь, и ничто их не сдерживало. Парочка убийц время от времени не считалось вообще. А тут целое поле для экспериментов. Я видел, как макс с водной стихией пытался утопить пряников, когда понял, что нужно атаковать Землю. Волну он запустил хорошую, но наши воины, как выяснилось, умели хорошо плавать и сопротивляться воде. Я посмотрел на пряню, но он лишь пожал плечами и показал картинку, что в одной из комнат подвала был бассейн. Сора построила специально для пряников. Чего еще я не знаю про свою армию. Так что водного мага ничего не спасло. Пряники проплыли, хватаясь друг за друга, как мартышки, добрались до его ног и применили излюбленную технику, подрезали сухожилия. Маг открыл свой доспех, думая, что победил, а в итоге умер. Много разных стихий мелькали тут и там. Но сопровождались они криками с просьбой о подкреплении. Техника шмаляла по невидимым противникам, а военные стреляли из огнестрельного оружия, но всё мимо. Это мы видели с пряней, когда проходили мимо солдат и зашли через парадный вход. С техникой, кстати, было веселее всего. Большие пряники буквально протискивались в дуло танков и БТР. И как только техника стреляла, то взрывалась, не выдерживая тела пряников. Но я бы ещё поработал над эффективностью. Сейчас они работали не на 100%, а лишь на 80%. Но всё равно... Для первой крупномасштабной войны действовали они очень и очень хорошо. Даже мой легион мог бы поплакать в сторонке, глядя на генерала Пряню и его воинов. Пару раз до нас добрались какие-то идиоты, но Прянь их быстро ликвидировал, потому что негоже его повелителю и господину обнажать оружие против простого люда. Это он сам мне так сказал, послав мысль. но а что-то мы застоялись снаружи. Пора и виконтов вылавливать. С армией всё было понятно. Они протянут недолго, потому что пряники уже не скрывались и в открытую уничтожали всех. Единственное, что я попросил их, — не слишком уничтожать поместье. Мне оно ещё понадобится. Не сейчас, конечно, но князь мог и не успеть его восстановить. Зашли с пряней внутрь поместья, куда уже успели просочиться его воины. Везде была кровь, но криков раздавалось куда меньше, чем снаружи. Значит, охрану они уже сняли. Замечательно. «Эй, где вы там прячетесь?» Громко позвал я Виконтов, но ответа не последовало. Хотел по-хорошему, но ничего не получилось. С аристократами обычно хрен угадаешь, но и от с ними. «Кто не спрятался, я не виноват. Я иду искать». И почему все пытаются заныкаться с моим приходом? Может, это мода такая на прятки? Но мне она уже надоела. Пока мы шли с пряней, он добивал тех, кого не убили его войны. Сами мы направлялись на последний этаж, где по разведке моих теней находились Виконты, Соловьёв и Володин. Нашли мы их быстро. А ещё я увидел то, что развеселило меня не на шутку. Виконты решили объединиться с Золотовым и Но не учли они одного. Князь имел свои планы. И Соловьёву с Володиным они бы точно не понравились, если бы Виконта узнали, как Золотов запланировал их использовать. В просторной гостиной с горящим камином стояли аристократы и с ужасом смотрели на меня. Вполне понятная эмоция, такая привычная. но здравствуйте, дорогие. Не вняли вы предупреждению, да?» «А я ведь говорил!» Поприветствовал я тех, кто сейчас лишь открывал рты и не мог ничего толком сказать. Сам же я глядел на Виконтов и внимательно осматривал каждый артефакт, который светился на теле и у Соловьёва, и у Володина. Со стороны могло показаться, что эти вещи были для защиты и исцеления, но я видел их суть. Эти побрякушки явно были смертельными. Артефакты для суицидников а виконты сейчас ими и были. Если я нападу на них прямо, то они взорвутся, и меня ещё с собой заберут. Ну, по крайней мере, план был такой. Но я же не дурак, да и зачем мне нападать прямо? Хотя даже пряню я бы не отправил сейчас к виконтам, а потому мы стояли напротив них. Я раздумывал, как бы всё провернуть. Золото всё заранее продумал. Лишь для этого он заключил соглашение с частью «Ко-2». Умён, но лишь для человека. Теперь стало понятнее, почему его так боялись разные аристократы. А ведь в душах виконтов не было никаких сомнений, что князь был на их стороне. Изменить их мнение, что ли? В это же мгновение те не доложили, что на территории поместья появился граф Григорьев. Решил выйти из нейтралитета? «Странно, но пряне я дал команду о ненападении на графа. А он уже передал дальше пряникам, чтобы аристократы не тронули. Жест доброй воли с моей стороны за то, что Григорьев не вмешивался в войну». «Виконты не знали про графа, это точно. В их мыслях ничего подобного не было. Не в курсе они и про артефакты, как я уже сказал. Дурачки, одним словом». И в мыслях было лишь то, что мощные предметы защитят от меня. Но нет. Я убью их на своих условиях. «Ну и как вам сотрудничество с князем Золотовым?» — спросил я, спокойно склонив голову набок, «Решили, что он вам будет помогать, а оказались здесь в качестве смертников». «Нет, князь дал нам армию!» Очнулся, наконец, Соловьёв и зло посмотрел на меня. «И это...» Я сделал вид, что впечатлился, но ровно на секунду. «От армии вашей почти ничего не осталось», — хмыкнул я. «А эти побрякушки опасны лишь для вас самих. Хотя взорвутся они красиво, я даже спорить не буду. Поэтому-то вы всё ещё живы». Не хочу я доставлять князю удовольствие и убирать вас как свидетелей его изобретательности. «Взорвутся!» — пролепетал Володин, зацепившись за нужное слово. Но иногда их голова работала как надо. «Что ты имеешь в виду, барон?» «То и имею», — посмотрел я на свои ногти. «Сегодня были чистыми, но это до поры до времени. веконты точно не выйдут живыми». Единственное, что неизвестно, умрут ли они от моих рук или же от меча. Но оружие я не хотел бы доставать из печати, и так привлёк сегодня много демонических эманаций. И если в городе сейчас паника, то Раи или Святоша смогут сложить два плюс два. Ах, точно, Святоша. Интересно, они меня ещё не потеряли? Все эти красивые цацки предназначены лишь для того, чтобы красивенько взорваться в момент нашей схватки. А вы буквально суицидники. Кажется, в Японии таких много. Или же в другой стране? Прошу прощения, но я еще пока путаюсь. Виконты пропустили последнюю часть моей речи. До них, наконец, дошло, почему князь так просто выделил им армию. «Не от доброты душевной» а чтобы убрать сразу два фактора, которые у него как бельмо на глазу. «Но!» — скинул глаза Володин, однако время вышло. «Пожалуй, хватит». Я щелкнул пальцами, заканчивая разговор. Тени вынырнули из пола на мгновение и сняли все цацки, утягивая их за пределы поместья. Прошло немного времени, и послышался мощный взрыв. «Ладно». Князь не поскупился на эти побрякушки, шарахнул знатно Хватит разговоров. Я вас предупреждал. Марать свой меч я уже не хотел, так что поступим по старинке. Оторвём им бошки. Я сделал шаг вперёд, чтобы убить виконтов, а пряня начал злорадно смеяться. Будто не с ним сейчас находился, а с доном. «Да уж, поведение заразно».